е в о с всю ночь провели на крыше, не так ли? спросил я сурово. Что? до нее еще не дошло, что это я. На улице уже день, а вы все дрыхните. Часы показывали около восьми утра. Нечего сказать, хорошие бездельницы в мини-юбках. Так это это вы? н у кто же еще может быть, как не ваш Бог и повелитель? Четыре порции виски уже начали оказывать свое действие. Белинда, он вернулся. Услышал я голос Мэги. Наш Бог и повелитель. Как я рада. Услышал я голос Белинды. Я очень рада. Мы тоже. Вы и наполовину не радуетесь так, как я сам. Бросил я. Так что можете нырять обратно в свои постели. и спать до следующего утра. Мы даже не выходили из номера. Сдержанно заметила Мэги. Мы все говорили о вас, очень беспокоились и почти не спали. И мы думали, прошу прощения, Мэги, одевайтесь, забудьте о ванне и завтраке. Без завтрака? Держу пари, что вы сами уже позавтракали. Белинда явно оказывала отрицательное влияние на мою девочку, конечно, и провели ночь в номере люкс. У хозяев и повелителей свои привилегии. Садитесь в такси, отпустите его на окраине города, пересядьте в местное такси и поезжайте в сторону х и л л е р а туда, где делают эти куклы, вот именно. По дороге встретите меня, я буду в желто-красной машине. Я назвал ее номер, велите таксисту остановиться и, пожалуйста, поспешите. Я повесил трубку, расплатился с хозяйкой и отправился в путь. Я был рад тому, что мне удалось в ы к а р а б к а т ь с я из такой передряги. Ночью я ведь был почти уверен, что до утра мне не дожить, но оказался живым, вот и радовался этому, и девочки тоже были рады за меня. А кроме того, я был почти сух и совершенно сыт. Мои красные тельца кружились в веселой к р у с е л ь все краски с л и в а л и с ь в яркий прекрасный узор, а к вечеру вся операция обещала завершиться. Еще никогда я не чувствовал себя таким счастливым. Но мне никогда больше не было суждено чувствовать себя вполне счастливым. Неподалеку от окраины меня нагнал желтое такси. Я остановился и подошел к нему как раз в тот момент, когда Мэги вышла из машины. Она была одета в темно-синий костюм, и если она и провела бессонную ночь, то по ней это было совсем незаметно. Она выглядела не просто красивой, она всегда была к р а с и в а а какой-то необыкновенно прекрасной. Ну и ну, сказала она. Вы сейчас похожи на довольно упитанное приведение. Можно я вас поцелую? Конечно, нет, сказал я с достоинством. Отношения между боссом и подчиненными хватит, дурачится ь Пол. Она поцеловала меня без разрешения. А что мне нужно делать? Отправляйтесь на Хиллер, там полно всяких кафе, где вы можете позавтракать. А потом я хочу, чтобы вы понаблюдали за одним домом не все время, но внимательно. Я описал ей дом с решетками на окнах и объяснил, где он находится. Постарайтесь проследить, кто туда входит, кто выходит, что там делают. И помните, вы туристка, держитесь вместе с группами людей. Во всяком случае, как можно ближе к людям и не оставайтесь одна. Белинда еще в номере? Да, Мэги улыбнулась. Когда я одевалась, она говорила по телефону. Кажется, у нее хорошие новости. Разве она кого-нибудь знает в Амстердаме? Сказал я насторожившись. С кем она говорила по телефону? С Астрид Лемей. Бог с вами, Мэги. О чем в ы говорить? Астрид сбежала из Голландии. У меня есть доказательства. Ну, разумеется, сбежала. Мэгги явно наслаждалась с и т у а ц и е й Она сбежала потому, что вы поручили ей важное дело, а она не могла его выполнить. За ней все время следили, куда бы она ни пошла, поэтому она сбежала в Париж, получила часть денег за свой билет до Афин и вернулась сюда. Сейчас она и Джордж находятся близ Амстердама у друзей. к о т о р ы м она доверяет, она просила передать вам, что сделала так, как вы ей говорили. Она была в замке Линден и, о Боже ты мой, вырвалось у меня, о Боже ты мой. Я смотрел на настоящую передо мной Мэги, на губах ее медленно угасала улыбка, и на какой-то краткий миг я возненавидел ее, возненавидел за все, за неведение. За глупость, за ее улыбающееся лицо, за ее пустые слова о хороших новостях, но тут мне стало так стыдно за себя, как никогда раньше, ибо виноват в этом был я, а не Мэги, и я готов был скорее дать отрубить себе руку, чем ударить ее. Поэтому я лишь обнял ее за плечи и сказал: "Я вас очень, очень люблю." Мэги. г Она лишь не решительно у л ы б н у л а с ь Простите, я не совсем понимаю. Послушайте, Мэги, г да, Пол? А как по вашему, могла Астрид Лемей узнать ваш номер телефона? О боже, вырвалось у нее. Теперь и она поняла. А я в тот же миг бросился к своей машине, завёл мотор и помчался, как одержимый. Да, я и действительно был одержим в эти минуты. Я включил все полицейские сигналы: проблесковый маячок на крыше и сирену, и натянув на голову наушники, стал отчаянно искать радио-телефон. Никто не показывал мне. Как на нем работать, но сейчас учиться было некогда. Раздался сильный треск, потом я стал осыпать радио-телефон ругательствами, потому что он не хотел работать. Потом вдруг треск прекратился, и я услышал спокойный и уверенный голос. Это полицейское управление, выкрикнул я, полковника Де Графа. Неважно, кто я, и ради бога скорее. Наступила долгая и т о митная е л ь пауза, во время которой я все время лавировал в потоке уличного движения, начинался утренний час пик. Потом голос в наушниках произнес: «Полковник де Граф еще не пришел. Тогда позвоните ему домой». Выхрикнул я. Наконец нас соединили. Полковник де Граф? Да, да, да, да. Это я. Неважно. Та кукла, которую мы вчера видели, я встречал такую девушку раньше, Астрид Лемей.